самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, получил Дахтуров, тот самый скромный маленький Дахтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи и тому подобное, которого считали и называли нерешительным и непроницательным. Но тот самый Дахтуров,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 он больной в лихорадке идет в смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии в смоленске едва задремал он на молоховских воротах в параксизме лихорадки его будет канонада по смоленску и смоленск держится целый день в бородинский день когда убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции девяти к одному и вся сила французской артиллерии направлена туда, посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Дохтуров, И Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький тихенький Дохтуров едет туда, и, Бородино, лучшая слава русского войска.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 которым прежде стоял один Брусье. У Дахтурова под командою в это время были, кроме Дорохова, два небольших отряда Фигнера и Сеславина. Вечером 11 октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард.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 В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал сопутствуемый казаком с запасными лошадьми в главный штаб.